Глава 215. Вихрь гражданской войны, часть 2. Религиозное королевство Лайрон. Будучи религиозным государством, в основе Лайрона лежала религия. Данное королевство располагалось посреди центрального континента. А самой главной из причин, по которой Лайрон мог граничить сразу с четырьмя странами, была их сила. Несмотря на то, что Лайрон нельзя было поставить в один ряд северными державами, оно было одним из сильнейших государств центрального региона. Источником силы, благодаря которой ему удалось противостоять сразу четырем королевствам, было нечто, что не подпадало ни под категорию магии, ни под категорию фехтования. Это государство представляло собой единственный священный орден Континента. Именно оно решило восстановить наследие, оставленное богами со времен эпохи мифов. Король, или, если быть точнее, Папа Бенедикт I, был первым, кто овладел божественной силой, поглотив останки б о к а Он принес и з о б и л и засушливой з е м л е и даровал таинственную силу тем, кто п о д ч и н и л с имени Лайрона. Интерес к богам и паладинам был возрожден еще в темные века, наступившие после эпохи мифов. В древних рукописях они в о м и н а ю т с я как цветы, которые исцеляли раненых и боролись против несправедливости, и считали настоящим воплощением праведности, произнес Маркис Пирис, шагая по туннелю. ю н о это все, сдор!» Паладины были лживыми, и з куда большей охоты использовали людей, нежели помогали им. Раз в год кардинал объезжал страны с просьбой принести п о ж е р т в о в а н и е а нынешний папа был настоящим олицетворением высокомерия. В дополнение к этому, Элайрону с т р о и л и с п е ц и а л ь н ы е объекты по промыванию мозгов детям, а всех тех, кто дерзнул восстать путев режима, нарекали еретиками. По своей сути, они были обижалостными людьми, которые лишь притворялись милосердными. «Эх, внешность обманчива!» «Обманчивость» — именно это слово, точнее всего, описывало королевство Лайрон. Перис обвел взглядом следующую за ним группу людей, после чего мрачно добавил. «Но это еще не все. Письмо было доставлено сыном Маркиза Бэка, потому что существует возможность, которая обеспечит вмешательство Лайрона. Что вы под этим подразумеваете?» «Я расскажу вам об этом, когда придем на место», — ответил Маркиз, введя делегацию по секретному проходу. Пока Гражданская война не началась всерьез, присутствие Мелтера приходилось скрывать. в о й с к а Магического Королевства расположились в прибрежных пещерах, а запасы которых хватало для проживания тысячи человек на протяжении месяца были тщательно замаскированы. Маги были убеждены, что пока они не замечены, преимущество будет оставаться за ними. «Заходите, однако в этой комнате смогут спокойно поговорить только пять человек». Поманил их рукой Маркиз, дойдя до конца прохода. Все было так, как он и сказал. Протяжный коридор влажной пещеры наконец-то закончился, и четырех гостей поприветствовали теплый воздух и антикварная мебель. Мастер Белой башни Орта, главный командир экспедиционной армии, вошел в нее первым. Следом за Ортой переступил порог Теодор. Затем Виконд Картер. И, наконец, Винс. Увидев это, глаза Маркиза заинтересованно блеснули. «Ого!» Несмотря на то, что одному из делегатов не было 30 лет, Перис не увидел никакой неудовлетворенности на лицах двух других людей, для которых места в комнате переговоров попросту не осталось. Другими словами, не полностью признавали статус Теодора Миллера. Однако, как и любой другой хитроумный дворянин, Маркиз не стал раскрывать на лице то, что было у него в голове. Вместо этого он поставил завариваться чайник с чаем и поблагодарил группу, которая так далеко зашла. После этого он снова продолжил говорить о лаироне, Около двух месяцев назад из Лайрона прибыл эмиссар. Эмиссар из королевства Лайрон был кардиналом, который назвался Антонио, и смело вошел во дворец принца Эльсита. Несмотря на присутствие рыцаря, он предстал перед принцем и заявил, «Приятно познакомиться, принц Эльсит, я верный слуга Лайрона, кардинал Антонио». к а р д и н а л крестоносцы были известны как «Щит и копье Лайрона». Крестоносцы использовали б о ж е с т в е н н ы й с т и л ь для владения боевым оружием, в то время как кардиналы вызывали чудеса, произнося специальные псалмы, в некотором роде напоминавшие магию. Удивленный этим визитом, Элисит спросил, чего именно хочет Антонио. На что кардинал ответил. «Лайрон передал нам, что если вы хотите добиться успеха, вам нужно служить ему». «Что вы хотите сказать этим, кардинал Антонио?» «Это не важно, ваше г о с о ч е с т в а «Просто постройте храм в честь Лайрона, после чего отправьте 1 0 о дворян, которые изучат нашу веру, и будут проповедовать ее непосредственно в вашем королевстве. Если вы это сделаете, у вашего с о ч е с т в а не будет проблем с восхождением на трон». Естественно, принца это разозлило. «Что за глупость? Как вы смеете предлагать неподобные вещи? Лайрон ваш бог, а не королевство Салдун. Если это все, что вы хотите мне сказать, убирайтесь отсюда немедленно!» к а р д и н а л а славились своим фанатизмом, который не терпел оскорблений. Однако реакция Антонио оказалась весьма спокойной. Он лишь улыбнулся и скрылся из дворца так же внезапно, как и появился. В тот момент выражение лица кардинала явственно показывало, что Элисит еще пожалеет об этом решении. Закончив рассказ, Маркис Перис устало вздохнул. Когда он снова думал об этом, его грудин н а ч а л а закипать гнев. Антонио пробрался во дворец и стал угрожать принцу. Каким бы ни было сильным королевство Лайрон, но Салдун тоже был далеко не слабым государством. Слова Антонио были не предложением и не советом. Самым настоящим оскорблением. Тем не менее, выслушав историю про б о р м о т а л Орта, это беспрецедентно. Если Салдун официально отказывается от этих немыслимых условий, они просто заходят с другой стороны, а законная власть становится еретиками, которая отвергла благодать их бога. И это достаточно е о п р а в д а н и е для войны? Спросил Теодор. «Пусть это и ненормально, но в сложившейся ситуации есть власть, которая готова их поддержать. Судя по всему, дворяне уже приняли предложение Антонио». Кивнул Орта, потягивая чай. «Но тогда они всего лишь будут платить дань королевской семье Салдуна королевству Лайрон. Что изменится?» я Но м о й герцог к у р н у о л хочет быть не хвостом дракона, а головой змеи». Прав был Орта или ошибался?» Тяжело вздохнув, маркиз дал ответ на этот вопрос. «Так и есть. Герцог Курнуол родом из семьи, которая с прошлого года ведет активную независимую деятельность. Он хочет выйти за рамки герцогского титула. Дворянин, который хотел стать королем, даже если это право передавалось лишь по наследству, и к о р о л е в с т в о которое хотел заполучить м а р и о н е т о к следующих их в о л и Воли судьбы интересы этих двух сил совпали». Герцог Курнул был главой фракции, противостоящей принцу Эльсиду, поэтому после вступления последним в полные права ему не удастся избежать определенной чистки. Таким образом, герцог счел, что это была отличная возможность для революции, даже если до этого требовалось задействовать королевство Лайрон. Однако у т е о д о р у был еще один вопрос. «Кстати, а где господин б э к «Я слышал, что он стал маркизом». «О, он...» «Сейчас, подожди минутку». Маркиз перестал и разложил на столе карту, висевшую на задней стене. Это была стратегическая карта, подробно описывающая все владения и расположения гарнизона в королевстве Салдун. Перис указал пальцем в один из ее участков и принялся объяснять. Маркиз б э к получил поместье в Атроне. Необходимо, чтобы его сила пребывала на границе с областью дворянской фракции. Его семья осталась в Перисе, но основные войска вместе с Маркизом б э к о м переехали в Атрон. Орта бил взглядом к карту, после чего внезапно протянул руку и указал на ее красную часть. А что это за красное поместье? «Это маркиз Фергана. Вы, наверное, слышали о нем?» «Конечно!» «Не только Уорта, но и Теодор, Виконд Картер и Винс тоже слышали это имя. Так звали одного из двух мастеров Королевства Салдун, мага Седьмого Круга». «Неужели маг Седьмого Круга пошел против своей страны и присоединился к знати?» и э т о г о совершенно не понимаю», — мрачно заявил Винс. «Единственная дочь маркиза Ферганы вышла замуж за герцога Курнуола». «Ага. Когда дело касалось кровного родства, то тут уже ничего нельзя было поделать. А потому в и н ц у пришлось оставить эту тему. А как насчет графа Мерсона? Если к дворянам присоединится еще один мастер, то эта битва будет сложнее, чем ожидалось». Поинтересовался к а р т а Граф Мерсон объявил нейтралитет. «Нейтралитет?» В чем заключался смысл оставаться нейтральным в гражданской войне, которая решала будущее всего королевства? Маги с замешательством посмотрели на маркиза п е р и с а Однако тот лишь пожал плечами. У него нет ни времени, ни желания беспокоиться о смене режима. Он не может покинуть свою землю, потому что защищает их от набегов южных варваров. п о д о б н о е можно было счесть как удачей, так и невезением. С маркизом ф е р г а н о и неизвестным крестоносцем лагерь располагали двумя «мастерами». Если бы к ней присоединился еще и граф Мерсон, то их было бы три. Тем временем на стороне принца был только один мастер, а потому без помощи и з в н е не было бы никакой надежды на победу. Однако, с учетом Теодора и Орты, теперь у принца л ю с и д а было три мастера, что ставило в невыгодное положение уже герцога Курнуола. А в следующий момент Теодор почувствовал на себе взгляд Орты. Ммм, понятно. Теодор сразу же понял смысл взгляда Орты и мгновенно остановил поток своих мыслей. На стороне королевства Салдун выступало два мастера из м е л т е р а Но точно следовало раскрывать эту информацию маркизу Перису. Орд оставил право выбора заинтересованным лицом, и Теодор, подумав об этом, слегка покачал головой. Пока что об этом стоит умолчать. Независимо от того, насколько осторожным был маркиз Перис, ни у кого не было уверенности, что вражеский глаз не дотянется и до него. Разве не было поговорки, которая гласила, что если хочешь обмануть врага, сначала нужно обмануть своих друзей? Вот почему Теодор решил скрыть свою боевую мощь. о р т и Бэк Чун Мюн могли выступать на р а в н о с двумя неприятельскими мастерами, а Теодор эффективнее всего было бы двигаться отдельно от всех. Орта кивнул, после чего вернулся к маркизу Перису и сказал, «Что ж, пока объяснений достаточно». Они услышали все, что им требовалось знать. Затем, основываясь на только что услышанных сведениях, Орта разместил на карте несколько моделек, обозначавших пехоту, кавалерию и магов. к а ж д ы й из них было разного размера, представляя то или иное количество войск. «А теперь давайте обсудим передвижение воск». С этими словами в тесной комнатушке началось стратегическое совещание. По большому счету, роль Теодора ничем не отличалась от того, что обсуждалось перед его отъездом из м е л т е р а Он будет двигаться отдельно от регулярных воск. й Поглотив мешок Айолоса, Теодор стал куда более осведомленным в пространственной магии. Естественно, он не был таким быстрым, как Орта, но все равно мог перемещаться с невероятной скоростью. А еще у него было больше огневой мощи, чем у Орте. Таким образом, беря во внимание боевые способности и мобильность, Теодор Миллер становился ближе к армии, нежели к человеку. Когда дело доходило до войны, он был во много раз сильнее других магов седьмого круга или даже мастеров меча. Проблема заключалась в том, что для проявления всех своих способностей он должен был идти один. «Тео!» – о к л и к н у л а его Сильвия. Она первая поняла эту проблему. Мы не можем тебе помочь, да? Сильвия. Я без претензий. Просто скажи честно, на данный момент мы будем всего лишь обузой Тео, если будем двигаться вместе, верно? К сожалению, она сделала б с о л ю т н о правильный вывод, а потому вместо того, чтобы отрицать ее слова, Теодор просто заглянул в синие глаза Сильвии. В конце концов, все было именно так, как она и сказала. Будучи мастером седьмого круга, который пробудил свои очары и стал первопроходцем в новых территориях, т е д о р с уверенностью мог сказать, что остальная часть его подразделения будут лишь обузой в схватке между мастерами. А если дело дойдет до партизанской войны, то им станет еще тяжелее. Увеличится не только количество м а и ч е с к о й силы, потребляемой для пространства перемещения, но и времени, необходимого для нанесения удара и дальнейшего отступления. я м е с т н о произнесла Сильвия в ответ на это невысказанное подтверждение. «Но те... другие...» «Состояние идти в ногу с тобой?» «Кто?» Недоуменно переспросил Тео. Однако Сильвия так и не стала ничего объяснять. Нет, она просто не хотела это объяснять. с и л ь в и не хотела показывать ему свое ревнивое «я». Девушка просто в очередной раз поняла, что ее нужно больше силы, чтобы стоять на одном уровне со своими соперницами, у одной из которых были рыжие волосы, а у второй – с и н и е В тихой Сильвии начала нарастать буря. И вот, с трудом сдерживая кипящие внутри эмоции, девушка произнесла. «На этот раз пусть будет так, но в следующий раз я тебя одного не отпущу».